Глава 19. Поход. У здания мэрии было многолюдно и весьма шумно. Люди почувствовали изменения, которые витают в воздухе, и пытаются выяснить это первыми. Но пока паники как таковой не было. Судя по тому, что я услышал, пока мы пробирались ко входу, люди уже знали о нападении адских гончих и пытались выяснить, это разовое нападение или нужно готовиться к худшему. Десяток наёмников, сопровождавших нас, я оставил рядом с мэрией, чуть в стороне ото всех. Сразу попасть в кабинет нам не удалось. У капитана был посетитель, который вышел через 20 минут. Им оказался довольно молодой наёмник, которого я постарался запомнить на всякий случай. "Проходите, садитесь", произнёс капитан, увидев нас. По нему было видно, что он ещё не ложился спать. Задумавшись на несколько минут, он сказал: Рафис груженной телегу, её нужно будет вернуть к вечеру. Бумагу на выплату вам премии за убийство Хрона я уже подписал. Деньги получите у казначея мэрии. Но прежде чем вы уйдёте, у меня будет к вам двоим личная просьба. Вы, конечно, можете отказать, но мне кажется, что с этим заданием вы точно справитесь. Магическая академия назначила награду для тех, кто сможет выяснить, что творится в проклятых землях. Капитан, вы смеётесь? Да выжить в проклятых землях практически невозможно. Это дорога в один конец. Там помимо различных порождений тьмы, хватает опасностей, плюс неимоверная жара, которая высасывает все силы, магические ловушки, которые опасны даже по прошествии многих веков. А уж чтобы пережить даже одну ночь, нужно постараться. И ладно бы мы были сильными магами, но мы простые одарённые. Ваше предложение это полное безумие, ответил я. Так значит ты там уже был? Утвердительно произнес капитан, улыбнувшись. Это не важно. Нам с Ольгой там не выжить. И уверен, что таких безумцев, кто пойдет туда, найдется немного. Ты еще не знаешь, какую награду предложили за эти сведения. Ха -ха. Академия предлагает десять тысяч золотых только за информацию о нахождении войска и их количеству. Если удастся найти портал, то заплатят еще пять тысяч. Ну и это еще не все. Мне нужно реабилитировать мою службу, поэтому за каждую любую информацию по этому списку я готов доплатить ещё по 5.000 золотых. Ну, а чтобы вы понимали, почему я обратился к вам, вот это было убито вот тобой мага. Произнёс капитан, выложив на стол два амулета и три кольца. Я осторожно придвинул к себе и, призвав призму всевидения, стал рассматривать все лежащие предметы. Амулеты явно были защитные. Один, предположительно, скрывал от любого поискового заклинания и создавал иллюзию. Второй был явно от сил света защитный артефакт, способный выставить очень сильный щит. Кольца я не смог распознать, слишком мелкие и ровные, и непонятные плетения на них. И что это такое? – спросил я. Первый амулет создает стопроцентную иллюзию на двое суток. Второй – это щит. Способны выдержать очень мощные заклинания. Кольца, предназначенные для зачаровывания животных, к примеру, лошадей. После использования каждого из них животное сможет двигаться сутки без остановки в очень быстром темпе. Единственный минус после использования животное умрёт, исчерпав все свои жизненные силы, но за это сможет вас спасти. Всё это было убито мага, и я обещал передать вам эти трофеи. Но если вы откажетесь, То я вынужден буду передать их добровольцу и смогу вернуть их только если этот доброволец <сих>, вернётся назад. Если он не вернётся, вам выплатят компенсацию за их потерю в районе тысячи золотых. Произнёс капитан и внимательно посмотрел на меня. Деньги мне, конечно, нужны, да и время ещё есть. Но вот опасность в пустоши очень большая. А говорить про проклятой земле даже не приходится. Но у меня есть преимущество перед остальными, так как я знаю, где располагается один из порталов, а их, как правило, создают рядом. Так проще пробить ткань мира здания. В принципе, если использовать зачарованных лошадей, то за 2 дня я должен навернуться. Да и рисковать Ольга и я не хотел. Допустим, я соглашусь. Как мне подтвердить мои находки? спросил я. И на поэтому я отправляю вас двоих. "Вот этот предмет поможет зафиксировать всё, что сможете увидеть", произнёс капитан и выложил на стол необычные очки. Вместо линз в которые были вставлены магические камни, после чего он добавил: "Белка должна уметь ими пользоваться". Девушка кивнула, посмотрев на меня, и, судя по её решительному взгляду, она собиралась отправиться со мной. А ведь тогда придётся делиться с ней. Похоже, Я уже решил, что возьму с за собой это задание, хотя полностью до сих пор не понимаю, для чего мне это нужно. Как вижу, ты уже принял решение, Ха. и это правильно. Но прошу не задерживаться с его выполнением. Если там действительно собирались силы, которые собираются прорваться в наш мир, то нужно успеть их остановить, сказал капитан. Хорошо, мы согласны. Но нам нужен документ, подтверждающий наше участие в разведке проклятых земель и помощь местных властей. Возможно, нам придется уходить в спешке и с преследователями на хвосте, ответил я. Отлично. Бумага я вам сейчас выправлю и передам минут через десять вместе с этими артефактами. А вы пока свой трофей посмотрите. Жду вас с отчетом максимум через четверо суток и постарайтесь не опаставать. Выйди из кабинета. Мы с Напарницей направились к стоящей под охраной телеге, накрытой сверху соломой. "Для чего тебе это нужно?" спросил я, пока мы шли. "Ну, во-первых, деньги, а во-вторых, без меня ты там не справишься. Ведь визорами не так и просто научиться пользоваться. Да и обязаны я тебе. Так почему бы не рискнуть? Мне кажется, ты там уже был, и больших трудностей нам это не составит", сказала Ольга, когда мы подошли к телеге. На ней лежали доспехи и различные вещи убитых нами людей из таверны. Конечно, что-то прибрали себе стражники, но, судя по всему, они особо не наглели. Так, если по мелочи. Рядом уже стоял торговец, который, конечно, решил всё это выкупить у меня за четверть от стоимости, но был сразу послан далеко и надолго. В любом случае, мне нужно ехать на рынок, поэтому заплатив владельцу телеги 5 серебрушек, Я отправил его на рынок вместе с двумя наемниками, сопровождавшими меня. Остальных оставил ждать меня рядом с банком, благо он находился неподалеку от мэрии. Через пару минут пришел капитан и принес мне сопроводительную бумагу, где описывалось мое путешествие в проклятые земли и владение запрещенными артефактами. Еще там было об оказать не помощь всем органам власти соседних государств, входящих в союз с империей. С виду обычная бумага превращалась в довольно весомую и полезную для меня. При этом там не указывалось, что такая помощь оказывается только мне, но и подразумевалось, что и сопровождающим меня. А это можно трактовать очень широко. Ведь если со мной будут наемники, то по идее это будет распространяться и на них. Возможно, это поможет мне с захватом баронства. В любом случае, мне теперь есть о чем подумать. Вместе с бумагой мне передали расписку для банка и артефакты убитого умного мага. Помимо тех, что лежали на столе у капитана, в мешочке находилось еще несколько амулетов, которые мне предстоит изучить. Попрощавшись с ним, я первым делом посетил банк и забрал всю сумму в размере десяти тысяч золотых, положенных за голову преступника. Часть денег взял чеками, а часть наличными монетами. Поэтому и просил охрану из знакомников для сопровождения меня. Затем отправился на рынок, где особо не торгуясь распродал ненужное мне оружие и доспехи и прикупил большое количество стрел. С учетом трехсот лучников мне требовалось как минимум пятнадцать тысяч стрел, на что потратил сто пятьдесят золотых. Еще купил сотню копий и сушеное мясо. Ко всему прочему пришлось выбрать четыре отличных скакуна. которые помогут мне пробраться в проклятые земли. Это с учётом имеющихся у нас с Ольгой своих лошадей. Ещё посетил лавку с магическими эликсирами и артефактами, где оставил приличную сумму денег. Уже под вечер мы с сопровождением небольшого обоза отправились из города. По дороге я планировал предстоящую операцию и решил, что если не буду задерживаться, то должен успеть Лагерь, где расположились наёмники, мы нашли сразу, как отъехали на 5 км от города. Обустроен он был довольно вольготно, что мне совершенно не понравилось. Хоть и были выставлены дозорные, но вот если нападут тадские гончие, много наёмников может пострадать, а мне это совершенно не нужно. Поэтому, как только въехали в лагерь, я попросил дозорного сообщить о проведении совещания через полчаса. Благо, для меня установили довольно большую палатку, хотя я об этом и не просил. В назначенное время в палатке собрались 12 руководителей отдела, включая Рейдана, который нацепил лычки капитана. Знак выглядел как три меча, расположенных в виде треугольника, и крепились они на куске чёрной кожи с помощью заклёпок. Господа, для начала я хочу выразить неудовольствие организацию лагеря. Мне, конечно, наплевать, как вы относитесь к своим жизням, но на время заключённого контракта ваши смерти мне не нужны. В первую очередь, попрошу вас укрепить лагерь в связи с возможным ночным нападением. В окрестностях замечены адские гончие, и ещё демон знает, какая нечисть может нас посетить. Не нужно надеяться на большой отряд. Поверьте, одна гончая ночью может лишить жизни десяток солдат, а пополнением мне взять будет не откуда. В походном положении будем идти как по вражеской территории, с разъездами, по возможности, с боковым охранением и тыловым прикрытием. Конечную точку маршрута узнаете позже. Для начала вы должны отойти на двухдневный переход и встать в стороне от торгового пути, замаскировав своё присутствие. Покидать лагерь запрещаю, кроме отряда, который идёт на разведку. Сейчас прошу капитана Рейда раздать указания по организации укрепления лагеря. и организации полноценных дежурств. После чего мы с ним обсудим предстоящую операцию, сказал я и дал возможность капитану раздать указания. При этом особого неудовольствия у наемников я не видел. Когда мы остались один на один, я достал из сумки небольшой магический шар и сказал: "Вам нужно дать клятву, что из всего услышанного здесь вы ничего не расскажете, кроме той информации, которая необходима для выполнения поставленной задачи". Положив руку на шар, он повторил мою просьбу, а я напитал шар магией, который подтвердил, что капитан не собирается её нарушать. Конечно, эту клятву можно обойти при желании, но мне так спокойнее. Итак, нашей целью является баронство Лестренж. Захватить мы его должны после нападения и захвата его другим отрядом наёмников. Сам барон пользуется дурной славой, поэтому сильно горевать о его кончине никто не будет. Первоначально нужно отправить туда разведчиков, которые смогут выяснить, что там на самом деле происходит, и когда к замку подойдут войска наемников. По моим данным, нападавших будет не более пятисот человек, и у них есть план, как проникнуть в крепость незаметно, сказал я, посмотрев на капитана. Но ведь в последние недели никто не нанимал таких отрядов. Уж я бы знал, ответил капитан. Эти наемники из южных королевств. Поэтому никто и не ожидает их в этих землях. Но это ещё не всё. Мне выдали дополнительное задание, и я отлучусь на 2-3 дня в пустошь. На границе меня должны будут ждать 10 солдат с лошадьми, так как скорее всего, вернёмся мы без них. Сразу после этого приступим к захвату баронства, и прошу информацию об истинной цели нашего маршрута никому не разглашать. Завтра с раннего утра я отправлюсь в пустошь, а вы Маршем преодолев весь путь в полной боевой выкладке будете ждать меня в назначенном месте. Если в процессе марша либо в лагере вы не будете соблюдать мои указания, от руководства компании я вас отстраню и добьюсь лишения вас в статусе руководителя отряда в гильдии наемников. Если выполните все, как я сказал, то щедро награжу. Если у вас есть вопросы, то озвучьте их сейчас. Завтра времени на них не будет, сказал я. Капитан на несколько минут задумался, но в итоге ответил мне: до следующей нашей встречи, где мы будем вас ждать, у меня нет вопросов, а следующий разговор проведем там. К тому времени у меня накопится достаточно вопросов. И единственное, что хочу знать, как мы будем захватывать тот замок и должен ли я готовиться к полноценному штурму. Буду рад, если предложите свои варианты, но подготовку можно проводить только такую, чтобы внешний наблюдатель не смог определить. Что это именно подготовках штурму замка? Для всех можете сказать, что основная наша цель находится в десятке днях пути от лагеря. Ну, кроме разведчиков, которых пошлете туда, ответил я. Могу ли я посвятить в планы одного из командиров наемников? Он опытный специалист по имени в штурме замков. Уверен, что он может дать несколько полезных советов. Хорошо, но под вашу ответственность, ответил я. После чего капитан вышел из палатки, оставив нас с Ольгой одних. Плотно поев, мы легли сразу спать, так как завтра мы отправимся с раннего утра сразу в путь. Вечером мы должны достичь границы Пустоши, где бросили лейтенанта с его отрядом. Лучшего места для проникновения в эту землю я не знал, да и дорога мне была знакома. Как бы ни казалось со стороны, что это поездка в пустошь полное безумие. Но я рассчитывал вернуться оттуда живым. То, что я уже прошёл этот путь однажды, давало мне немало шансов повторить его ещё раз. Тем более, что я подготовился к этому. Рано утром, когда солнце ещё не взошло, но уже занимался рассвет. Мы вставали и в сопровождении десятка наёмников отправились в путь. С собой у меня были дополнительные лошади, на которых я и планировал пройти весь путь. Дорога по тракту ничем особым не запомнилась, кроме постоянной пересадки на подменных лошадей. Но как результат, к вечеру мы достигли поляны, где контрабандисты устраивали стоянку перед походом в пустошь. Там мы разбили временный лагерь, а перед сном я старался готовиться к завтрашнему походу. Заранее подготовил несколько артефактных заклятий, которые нам понадобятся. Несколько бурдуков под воду, ведь достать её в пустоши уже не удастся. Как и в проклятых землях. Недаром я потратил почти тысячу золотых на посещение лавки магических зелий и артефактов. Целый набор различных средств, что я приобрел, должен сильно облегчить наш путь. Спали не раздеваясь в доспехах, решив не рисковать. А стражники дежурили по четверо, сменяясь каждые два часа, хотя это и неудобно, но днем это спятся. Рисковать зря я не буду. Конечно. Дежурство не коснулось нас с Ольгой, и мы хорошо выспались. Ведь два следующих дня о нормальном сне нам придётся забыть. Ночь прошла спокойно. Хотя охрана и видела пару подозрительных тварей, но они не рискнули напасть на нас. Да и были это, вероятно, обычные волки. Сгрузив поклажу на трёх лошадей, мы сели на следующую пару обычных, которых придётся бросить в пустыне, если всё сложится хорошо. В любом случае, после нашего похода мы останемся без лошадей, так как после использования артефактов они уже не выживут. Слишком много жизненных сил они потратят. Выехали, когда ещё только начало светать, в виде остальных за собой. Путь я примерно помнил, поэтому двигались довольно быстро. А как только мы покинули пролесок и трава под ногами стала жёлтой, температура воздуха резко поднялась. Солнце пекло нещадно. И нам пришлось чуть сбавить скорость, ведь лошадям было не просто. Каждые два часа мы останавливались и пили воду, при этом давая напиться лошадям, заодно и меняли их, чтобы не сильно терять в скорости. Ехать было очень тяжело, а еще приходилось постоянно осматриваться и ждать нападения, хотя днем вероятность этого была очень мала. А здесь засохшим озером я увидел уже ближе к вечеру и обрадовался. Так как намеревался в нём провести ночь и с утра обследовать области рядом с порталом. Старые камни, создающие защитный периметр, были на месте, и восстановить щит труда не составило. Но вспоминая ночь, которую я провёл тут, дополнительно подготовился к возможной угрозе. Хотя до заката было и далеко, уходить сейчас в сторону портала я не собирался, так как не знал возможного места стоянки, да и риск встретить тут тварей-тьмы Был крайне велик. Уже на подъезде к бывшему азису я постарался удалить наши следы и спрятать свое присутствие от окружающего мира, применив ряд артефактов. А помня, что может случиться с лошадьми, напоил их специальными зельями и дополнительно стреножил. Сам я спать не собирался, понимая, что это очень опасно. А если еще и на нас выйдут ацкие гончие, то мы можем и не пережить эту ночь. Костра, конечно, не разжигали. А на Ольгу я наложил лёгкое заклятие сна, чтобы дать девушке выспаться. Сам, усевшись на коленке, вызвал призму всевидения и подготовил несколько заклинаний на случай ночной атаки. Хотя надеялся, что всё обойдётся.